Страница 826, письмо 326, Александре Андреевне Толстой. 1878 год, января 27 -го, Ясная Поляна. «Ваше сомнение, дорогой друг, насчет моего наканунного выздоровления было, к сожалению, слишком справедливо. Я продолжаю хворать, и недавно дня четыре встал с постели, и от этого только так долго не отвечал вам и вашему брату. Примечание первое и второе». «Очень-очень вам благодарен за ваше обещание дать мне сведения о Перовском. Ваше обещание было бы для меня большой заманкой для петербургской поездки, если бы, кроме этого, у меня не было сильнейшего желания побывать в Петербурге. Желание это уже дошло до максимума, теперь нужен толчок. А толчка этого нет, даже, скорее, толчки обратные, видимо, его нездоровье. Буду ждать». «Перовского личность вы совершенно верно определяете». Крупным планом, таким и я представляю себе. И такая фигура, одна наполняющая картину, биография его, была бы груба, но с другими противоположными ему тонкими мелкой работой, нежными характерами, как Жуковский даже, которого вы, кажется, хорошо знали с другими, и главное, с декабристами, это крупная фигура, составляющая тень, оттенок Николаю Павловичу, самой крупной... И крупным планом фигуре выражает вполне то время. Примечание четвертое и примечание пятое. Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, 30-е годы, уже история. Так и видишь, что колебания фигур на этой картине прекращаются, и все устанавливается в торжественном покое истинной красоты. Я испытываю чувство повара, плохого, который пришел на богатый рынок, и, оглядывая все эти к его услугам предлагаемые овощи, мясо, рыбы, мечтает о том, какой бы он сделал обед. Так и я мечтаю, хотя и знаю, как часто приходилось мечтать прекрасно, а потом портить обеды или ничего не делать. Уж как пережаришь рябчиков, потом не чем не поправишь, и готовить трудно и страшно, а обмывать провизию, раскладывать ужасно весело. Молюсь Богу, чтобы Он мне позволил сделать хоть приблизительно то, что я хочу. Дело это для меня так важно, что, как вы не способны понимать все, вы не можете представить, до какой степени это важно, так важно, как важна для вас ваша вера. И еще важнее мне бы хотелось сказать, но важнее ничего не может быть, и оно то самое и есть». «Целую руки у вашей матушки и дружески жму вашу руку, ваш Лев Толстой». Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо 12 января 1878 года. Второе. В письме Толстая передавала приглашение своего брата Ильи Андреевича в случае приезда Толстого в Петербург остановиться у него. Третье. Перевод с французского начитано в тексте письма. Четвертое. Толстой имеет в виду поэта Василия Жуковского. И пятое. Речь идет о Николае I. Конец примечаний.